Подруги, ты знаешь, чтобы принять решение уверенному в себе мужчине требуется всего две секунды, а женщине ей всегда требуется такой мужчина. Ты хочешь сказать, что он сделал тебе предложение е два, вы зашли в ювелирный? Ну, почти. Повезло тебе. А я не люблю украшения. Потрепала на свою мочку з о л о т о й сережкой. Только примеришь, выйдешь в свет, оп, а это всего лишь бижутерия. Этого добра много скопилось особенно в шкатулке личных отношений. Бижутерия, если пошебуршать, ой, как много. На пенсии засяд у з а м е м у а р ы если не р а с т е р я ю не забуду. Тому как ценности в этом никакой, разве что меня это сформировало как женщину. А разве это на бумаге передаш? ь Мне они кажутся достаточно тривиальными. Они у тебя что надо, если ты про формы? Сокровища? Эх, ты зараза. Ты все о своем о плотском, я же о душевном. Единственное, что меня до сих пор удивляет. Пойми, я ж была, если не гадким утенком, то просто умненьким и странным белым вороненком. т о уж точно не предполагала в себе умения нравиться мужчинам. Сестрата к вообще меня синим чулком называла. До сих пор не знаю, что мне преобладает: способность наслаждаться или желание логикой понять, в чем же таки смысл этих наслаждений. А ты как считаешь? Считаю, д о трех. Перестань жаловаться на жизнь, перестань п р и б е д н я т ь с я А почему, собственно, синичулок? й Ну, синичулок, й от просто. У нас почти девять лет разницы со старшей сестрой. Я была ребенком и видела, как ведет себя настоящая красавица, маленькая хрупкая девушка итальянской красоты в стиле прелесть, какая дурочка, и как м л е л и ребята от всей этой милой капризности, надутых губок и гримасок. Я же з н а л ее совершенно иной. Во-первых, мне не нравилась мужская идиотская реакция на весь этот театр. Во-вторых, мне он казался ужасно пошлым. В третьих, когда бабуля всегда вздыхала и закатывала глаза, глядя на меня, метр шестьдесят четыре, у ж а с н о в ы с о к и й р о с т для девушки, тридцать восьмой размер ноги, ужас! Девушка должна быть маленькой и изящной, а тут какой-то крестьянский ребенок. Я действительно была крупной в теле, такой основательной. Мама вечно извинялась. Да, младшенькая у меня полненькая, зато старшая такая худенькая. Ну и как расти в этом девочке? Я в о в с е не считала себя страшненькой и не тяготилась собой, но понимала, что должна найти себя, свою манеру поведения и свой образ. То есть надо было слепить из того, что было, и это научиться любить. Не особенно в юности шла от противного. Жеманничать ни в коем случае. Была у м н н ь к о й понимаешь? И надо даже умничала, особенно если сестра доставала. Потихоньку нашла свою манеру поведения. Но еще долго, лет до тридцати, ощущала свою несвоевременность относительно возраста и внутреннего ощущения себя в нем. По молодости я тоже не очень-то и хотела позволять себе нравиться. Вот такой парадокс. Как-то очень быстро встретился мне мой муж, а знал я его с моих пятнадцати. Правда, тогда он на меня внимания не обращал. Ну, сестра и тогда не п р и м е н у л а упомянуть, что это она на него внимания не о б р а т и л а поэтому ему и пришлось довольствоваться мной. Ха-ха. Хорошо, что эту версию я не так давно услышала, и мой муж тоже, кстати. Думаю, что мое настоящее женское формирование – это во многом от встречаемых мною по жизни мужчин, неосознанное их, и мое, вполне сознательное. И самое главное мое приобретение с этим опытом, что я разрешаю себе быть, а не казаться. И если хочу быть веселой или умной или кокетливой или злиться. Я просто такое б ы в а ю потому как давно знаю, что если нравлюсь, то за меня д о п р и д у м ы в а ю т картинку, а если не нравлюсь, то к чему вообще какие-то усилия. Ну а я еще никогда и ничем не делилась таким женским со своей сестрой, хотя этого всегда очень недоставало. Но вот она и предпочитала всю жизнь видеть во мне ту тринадцатилетнюю замкнутую девочку в очках сильными линзами, которая вечно читает. И совершенно ей непонятно. Но, ну, впрочем, особ женского пола вокруг она никогда не замечала из принципа. Что делать, любимая подруга? Хоть стой, хоть падай, но надо дать выговориться, надо выслушать до конца, пусть даже в десятый раз. Прости, что я тебе все это выкладываю, но перед кем еще, кроме тебя, я смогу скинуть себя все? Люди смешны, они верят, когда им врут, они тешат свое самолюбие, они задают все эти наводящие вопросы, словно учителя в школе. Никто не поставит тебе пятерки, если ты отвечаешь честно. в о т к н у т в тебя к о л стоит только сказать что-то в разрез их м и р о о щ у щ е н и ю с л о в н о ты вампир, который сейчас пьет их отравленную ложью кровь. Прощаю. Сегодня все по-другому. Люди сошли с ума, удирая вирт. И больше всего мне жаль женщин, потому как нам вовсе не с в о й с т в е н н а такая подмен а реальности. Ну, желание любви, пусть и суррогат ее, затмевает все. Ну а что делать, если закончились не только принцы с драконами, но даже и подковы из конских копыт? Пишет мне тут очередной виртуальный, по мне страдалец, что, кажется, влюбился в реальную девушку. Я искренне рада за него, поздравляю. И тут же он приписывает, что ему так нравится, пардон, моя пышная грудь. Ну остается что, смеяться про себя вслух, вежливо посылая. Ну хорошо, я пошлю, мне не сложно. А сколько женщин не пошлет? Я ведь не о морали. качестве проживания наших жизней других-то нет, есть это. Да, вот мне тут надо понять, на каком свете я нахожусь и расскажу тебе. Слишком счастлив я была это время и все обрушилось. Может это к счастью? Знаешь, ворованное счастье, оно в определенном возрасте самая сладкая вещь. Когда встречаешь вдруг своего человека и тебе просто хорошо с ним. Ты понимаешь, что получил вдруг огромный подарок. И как раз пришло время уметь оценивать этот подарок, но не требовать от жизни большего того, что хочется в молодые годы: изменений в жизни, разводов, детей, перетряхивания основ, дележек, х л о п а н и й дверми ь и прочих семейных катаклизмов. Просто радуйся нечастым встречам, просто понимаешь между строк несказанное, просто наслаждаешься. Имеешь друг то дополнение, с которым жизнь становится вполне даже сносной штукой. а собственного партнера по жизни, с которым съеден не один пуд соли, начинаешь ценить иначе и беречь больше. Такая встреча — это счастье, г а в а н ь радость бытия. Где не страсти, но с л а д о с т р а с т и е где есть женщины и мужчины и никакого желания чего-либо менять. А понять это можно через энное количество страстей и страстишек, желаний и битв эго, пребываний не с теми и не тогда. А потом вдруг... н а с т у п а е т что-то, когда это обретенное счастье пытаются отобрать, потому как слишком довольные морды. Ну вот как-то так у меня сейчас и дома больной папуля, онкология, которую вроде бы победили и три операции с ним прошла за восемь лет, а теперь она опять перешла в наступление. Ему восемьдесят пять, и боль, и страх, и рядом муж, который благополучно избежал этих проблем со своими родителями. Сейчас вынужден столкнуться с этим. Тип психует и куча друзей, которые привыкли видеть меня сильный, мудрый и веселый, а я устаю сильно, морально. Вот такие у меня новости. И все равно я за за все очень благодарна. Я поняла, что когда встречаешь своего человека, то на всех остальных уже просто не обращаешь внимания и уже так дорожишь такими отношениями. что все остальное идет лишь далеким фоном. Я ведь вот я же могла прожить жизнь и не понять этого. Вот только кто бы еще подсказал, как жить после? Так же, так же, как и до. Когда т о в последний раз смеялась? Мне кажется, что я даже улыбаться разучилась. Надо вспомнить. Думаю, все эти вопросы самоанализа отодвигают нас от простого доступного счастья. того, что мы могли ощущать в детстве, хочу, чтобы твоего детского смеха хватило и на взрослую жизнь. Извини, что я так откровенно загрузила тебя. Я не умею быть неискренней, иначе зачем вся эта к у т е р ь м а под названием жизнь? Под всеми остальными я, конечно, подразумевала свои страстишки, а не родных и близких. Семья для меня всегда на первом месте, и все, что идет поперек. вырывается с корнем хватит уже анализировать оставь свой накопленный опыт в к а м е р х хранения анализировать конечно проще чем радоваться жизни от этого и недостаток этого самого счастья с чего бы начать сначала вспомни моменты когда ты любила себя снова влюбись в себя и жить станет легче Текст читал Станислав Иванов.